чтобы не повторяться. Господи, он ведь не отличается утонченным умом, и никто не мешает ему ехать, куда глаза глядят. Хоть ум у него и не утонченный, но такое вполне может случиться. Кроме всего прочего, Масар хочет, чтобы его считали мертвым. — Чтобы спокойно делать то, что обычно делают оборотни, — добавил полуночник. — Точно.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 «Да с помощью денег, конечно!» Камила притормозила и остановила грузовик на площадке у обочины. «Что, уже привал?» — осведомился полуночник. «У меня руки устали», — сказала Камилла, спрыгнув с подножки. «Дорога трудная, вести тяжело». «Да», — согласился Солейман, — «я тебя понимаю». «Я сейчас принесу карту, мы нашли ее в доме Массара», — сообщила Камилла, — там... Отмечен весь его маршрут. Покажешь мне, где находится Луба? — Рядом Жозье. — Значит, покажешь, где это твой Жозье. — Ты не знаешь, где находится Жозье? — искренне удивился Салиман. — Нет, — ответила Камилла, взявшись за ручку задней дверцы. — Я не имею ни малейшего представления, где находится Жозье. Я впервые попала в ваши края.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 Камилла включила зажигание и вывела грузовик с площадки. Некоторое время она ехала молча, сжимая руль усталыми руками. Я подсчитал, что Массар может за ночь преодолевать от 15 до 20 километров, не переутомляя животных. Сейчас он, наверное, добрался до северной конечности Меркантура и находится в районе перевала Ля -Бонет. Сегодня ночью он спустится в долину.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 В покое.